Гальяна. За бортом все еще крутило и завывала. Но Гальяна знал, шкуры чуял, что вся непогода закончится очень скоро. Часа через два и закончится. Откуда знал? А бывали у него такие вот моменты просветления. Сказать по правде, чем старше он становился, тем чаще они случались. Просто еще один маленький бонус к его необычным навыкам – куда более полезной, чем способность видеть давно отошедших в мир иной, но все еще беспокойных покойничков. Слава богу, покойнички наведывались нечасто. По крайней мере, реже, чем к закадычному дружку Матвею. У того, считай, полбизнеса было построено на этом специфичном навыке. Матвей в каком-то смысле был коллегой Волкова, специалистом по решению проблем. И если бы не так не кстати сломанная нога, на заднем сиденье сидел бы он, а не волков. Ну или они вдвоем сидели бы. Два крутых решателя проблем всяко лучше, чем один. Но беспокоило Гальяна сейчас другое. Даже отключившийся вдрызг пьяный мажор беспокоил его меньше, чем это другое. Гальяна видел. Видел, но никак не мог понять, что за хрень он видит. Понимал только, что хрень не из этого мира, а еще понимал, что привел ее волков. Или она сама пришла вслед за Волковым, пришла и осталась. Вот она, на самой границе зрения. Что-то едва уловимое, светящееся. Сначала подумалось, что за Волковым увязался какой-то неупокоенный дух. Но на дух человека эта хрень была не слишком-то и похожа. Да и духов гаяна видел вполне четко. По крайней мере тех, с которыми ему доводилось иметь дело раньше. А потом вдруг подумалось, что хрень из потустороннего мира пришла не за Волковым, а за мальчишкой. Вот за этим мажором. Как же называл его Веселов? Волчонком? Нет, волчком. Забавно получается, Волков-волчок. Зверинец какой-то. Он вел машину аккуратно, пробивался сквозь бурю почти на ощупь. И то и дело поглядывал в зеркальце заднего вида. Хрень не отставала. Неслась рядом с джипом с немыслимой для живого существа скоростью. А Волков, кстати, тоже поглядывал. И этот факт стал для Гальяна откровением. Это что же получается? Получается, Волков знает про хрень? Или видит? Еще один мужик со специфическими способностями. Не из-за этих ли способностей туча его и нанял? От размышлений Гальяна отвлекла возня на заднем сиденье. Волчок очнулся и снова активизировался, принялся рваться на волю. «Ох, чуяло сердце, еще хлебнут они неприятностей с этим пацаном». Рядом раздраженно фыркнул Веселов. Потер сизы от модной трехдневной щетины подбородок. Неужели челюсть до сих пор болит? Или это нервная? А погода тем временем улучшилась. Когда они были уже на подступах к аэродрому, ветер присмирел, а снегопад и вовсе закончился. Не подвела чуйка И на взлетной полосе их уже ждал личный самолет тучи, «Нормальный такой самолетик. Симпатичненький». На самом деле, на этом самолетике они запросто могли долететь до Хилуса, но в таком случае не получилось бы никакой экспедиции на севера. Драйва и экстрима никакого не было бы. Хотя в глубине души Гальяна подозревал, что без драйва и экстрима им вряд ли удастся обойтись при любом раскладе. «Время терпит», — сказал Туча. «Время терпит, но мне будет спокойнее, если ты приедешь». «Вот как-то так». «Время терпит, но тучи неспокойно». На борт поднимались уже при полном безветрии. Гальяна с Веселовым разбирались с багажом, в последний раз все проверяли, перепроверяли, а Чернов с Волковым поволокли упирающегося, орущего благим матом мажора в салон. И непонятная хрень поволоклась в салон за ними следом. Первая шмыгнула в открытый люк. Именно шмыгнула, просочилась светящимся облачком. Гальяна вздохнул. Придется разбираться. Сначала, наверное, с Волковым, а потом уже и с Хренью. Очень неприятно начинать новое дело, когда под ногами крутится такое. Хрень какая-то крутится. Веселов Хрень не видел, но выглядел весьма обеспокоенным и недовольным. Наверное, из-за мажора, которого им теперь придется волочь за собой. Волочь, из абстиненции выводить, а потом еще и нянчиться всю дорогу. Интересно, а Туча знает, что у них тут такой нежданчик. Гальяна был почти уверен, что Туча знает. Если Волков не отзвонился, так кто-нибудь из тех мрачного вида ребят, что помогали им с багажом, доложил. У Тучи везде свои глаза и уши. Так уж он был устроен, что любил держать руку на пульсе жизни. А с некоторых пор, кажется, и смерти. Если у смерти вообще имеется пульс. «Что будем делать?» спросил Веселов, когда они поднимались по трапу. «С мажором?» На всякий случай уточнил Гальяна, хотя можно было и не уточнять. Хрень Веселов не видел. Он и Чернов – крутые мужики, с которыми можно и в вагоне, в воду, но оба без вот этих, специфических заморочек. «Возьмем на поруки». И, предупреждая возражение Веселову, он тут же добавил. «Но возиться с ним будет Волков. На этот счет ты даже не переживай. Он приволок ему и отвечать. Возиться». Вот только оба они прекрасно понимали, что в той экспедиции, в которую они собрались, каждый член экипажа важен и нужен, а тот, кто не нужен, тот балласт. И как ни крути, кому-то из них троих придется пересаживаться в машину Волкова, чтобы помогать ему. Наверное, из-за этих невеселых мыслей по трапу самолета они поднимались в скверном расположении духа. «Ох, негоже трогаться в путь в таком падническом настроении. Ох, не к добру». А внутри самолётика было хорошо. Можно даже сказать круто. Натуральная кожа, натуральное дерево, удобные кресла, красотка стюардесса. Не первый и не бизнес-класс, а высший класс. Стягивая на ходу куртку, Гальяна украдкая смотрелся. Вообще-то он искал хрень, но взгляд наткнулся на девицу. Девица сидела у иллюминатора, закинув ногу за ногу, откинувшись на спинку кресла. Была она такая... «Не понять, какая». Гальена сказал бы, что «непростая». У девицы имелись длинные волосы и формы, милые глазу всякого нормального мужика. А еще взгляд. Смотрела она на вновь прибывших, не таясь не стесняясь, с легким прищуром. Рассматривала. Вот только взгляд у нее был странный. Расфокусированный какой-то взгляд. Словно бы смотрела она одновременно на них с Веселовым и в то же время мимо них, Гальяна решил было, что дамочка тоже под кайфом, но присмотрелся и передумал. Тут другое, совсем другое. И туча паршивец не предупредил, что добавятся еще пассажиры. Пассажирки. За спиной застонал и многозначительно засопел веселов. Со стороны могло показаться, что от натуги, стягивая пуховик и срывая с головы косматую шапку-ушанку. Но Гальяна друга знал достаточно хорошо, чтобы понимать, Стонет он вот от этого второго нежданчика. Баба на борту. Ну и плевать, что баба хороша собой и с формами, все равно не к добру. «Здравствуйте, милая барышня!» Как бы то ни было, а с дамами Гальяна всегда старался быть предельно вежливым и обходительным. «А вы тут, простите, какими судьбами?» «Здравствуйте!» Взгляд милой барышни сфокусировался сначала на Гальяна, потом на Веселове. «А я тут пролетом!» Сказала и усмехнулась. Пролетом она. Видимо, метлустью стюардессе сдала на хранение. «Пролетом откуда и куда?» Встрял Веселов. Голос его звучал не слишком приветливо, накопившиеся за это странное утро эмоции не скрывал нисколько. «Пролетом отсюда туда!» Она улыбнулась. Насмешливо так, словно читала их мысли. А может и читала. Вот его Ленка никакими такими способностями не обладала, а видела его насквозь. «Есть у женщин такая врожденная особенность». «Туда это, простите, куда?» – уточнил Веселов мрачно. «В Хивус. Я лечу в Хивус». «Ну, слава богу». Веселов облегченно выдохнул, и Гальяна выдохнул следом. «Значит, не с ними. Значит, просто попутчиться. А то они уже грешным делом подумали, что она тоже собралась с ними в экспедицию. К ним, к берсеркам, решила затесаться». Девица многозначительно и одновременно вопросительно выгнула черную бровь. «Мой товарищ хотел сказать, что мы несказанно рады вашему обществу, прекрасная леди», поспешил сгладить неловкость Гальяна. «Любой женщине приятно, когда ее называют леди, да еще и милой. За такое обращение они готовы простить любую бестактность». Девица оказалась не из любых. «Я так и подумала», сказала она, Взгляд ее между тем скользнул мимо Веселова и остановился на чем-то позади его спины. «А позвольте представиться!» Гальяна склонился над девицей в галантном поклоне. «Я Гальяна, предводитель этих головорезов». Головорезы все разом кивнули. «С Вадимом и Андреем вы, наверное, уже того познакомились с...» Он глянул на притихшего мажора. «С юношей еще познакомитесь. А это Дмитрий». «Моя правая рука!» За спиной снова многозначительно хмыкнул Веселов. Наверное, его впечатлили байки про предводителя и правую руку. «Вероника!» Девица, не вставая, протянула Гальяна руку. Протянула деловито и совсем не жеманно, Явно для рукопожатия, а не для поцелуя. Гальяна и пожал. Пальцы у девицы были длинные, а рукопожатие крепкое. И взгляд. Взгляд ее его волновал. Но не в том смысле, в каком женский взгляд должен волновать мужика, а в другом. Он еще и сам не понял, в каком. Веселов тоже пожал протянутую руку, наверное, сжал чуть сильнее, чем того требовал этикет, потому что Вероника едва заметно поморщилась. Кстати, их рукопожатие тоже длилось чуть дольше, чем того требовал этикет. Гальяно показалось, что по инициативе Вероники, а не Веселова. Вид у Веселова был несчастный, а глаз воровато косил на Вероникина декольте. Декольте была вполне себе целомудренная, но взгляд все равно косил и нервно дергался. Наконец, она его опустила, разжала пальцы, откинулась на спинку кресла. Словно потеряла интерес. А может и потеряла. Вон сколько занятных персонажей вокруг. Зачем же зацикливаться на одном? «А вы, Вероника, в Хивус по каким делам?» Спросил Гальяна, устраиваясь в свободном кресле. Рядом тяжело плюхнулся Веселов обессилел бедняга. «По личным», — Вероника отвечала ему, но смотрела снова куда-то поверх его головы. Гальяна не выдержал, обернулся. Хрень была в проходе. Сначала была, а потом шмыгнула между кресел. Спряталась гадина. «Ты ее видишь?» От удивления Гальяна перешел на «ты». «Кого?» — Вероника посмотрела на него удивленно. «Значит, не видит. Просто показалось». «Хватит с них одного такого видящего. Но с Волковым надо поговорить. Вот прямо сейчас, пока не взлетели». Волков сел рядом с Мажором. И мажор устроил с максимальным комфортом. Спинку откинул, подножку установил. Выглядел он смертельно усталым и немножко смущенным. Ничем не похожим на крутого решателя проблем. Но обмануть Гальяна такой ерундой было сложно. «Разговор есть». Он занял место напротив Волкова и понизил голос. «Приватный разговор». «Говори». Взгляд Волкова сделался заинтересованным. «Я не знаю, рассказывал ли тебе Степан». Начинать следовало с другого, но Гальяна решил, что будет не лишним дать понять этому супермену, что туча для него не просто работодатель и спонсор, а закадычный друг. Про что? Лицо Волкова оставалось вежливо равнодушным. «Еще один покерфейс, черт его дери. Про некоторые мои необычные способности». «Способности нравятся женщинам. Другие, несколько более специфические. Вот сейчас он скажет, что не понимает, о чем Гальяна вообще, и разговор можно заканчивать». Рассказывал. Волков кивнул. «И про самую темную ночь тоже». «Значит, и про самую темную ночь». Гальяна задумчиво потер подбородок. Про самую темную ночь Туча не рассказывал никому. Кажется, даже двум своим последним женам не рассказывал. А это значит, что Волков тоже входит в круг самых близких лиц, самых доверенных. «Ну что ж, тогда мне будет проще». «Я вижу». Он понизил голос, до да едва различимого шепота. «Не всегда оно бывает. Вижу всякое. Чаще всего это нечто потустороннее». «Понимаю». Волков кивнул. «Точно понимаешь?» «Точно. Хорошо». Гальяна сделал глубокий вдох. «Тогда не будем ходить вокруг да около. Давай на чистоту». «Давай». «А он немногословный этот, Супермен». «Сейчас я тоже кое-что вижу». Гальяна покосился в сторону кресел, за которыми спряталась хрень. «И это что-то пришло вслед за тобой и за пацаном. Я еще не разобрался». «Кажется, ему удалось удивить Супермена». «Вот же удача!» Покерфейс на мгновение поплыл, и из-под маски железной невозмутимости проступило изумление. «За мной?» сказал Волков после недолгого молчания. «Он пришел за мной, а не за Ником? Любопытно, что ты его видишь». «И что? И кто это такой?» спросил Гальяна осторожно. «Если Волков знает о существовании потусторонней хрени, значит полдела сделано». «Дальше нужно решить, как с этой хренью поступить». «Это... это Блэк. Мой пёс». «Твой что?» – он ожидал чего угодно, только не этого. «Мой пёс. Вернее, не мой, а Арины, моей жены. Но они оба решили, что в этой экспедиции Блэку лучше быть со мной. То есть твой пёс...» Гальяна пытался подобрать нужное определение. «Мой пёс-призрак», – помог ему Волков. «Обычно его никто не видит, только домочадцы и такие, как ты. Он не доставляет никому хлопот, не занимает места, не ест, не пьет и ничего не весит. Очень удобный домашний питомец, если ты понимаешь, о чем я». «Удобный», — Гальяна неуверенно кивнул. «Удобный, но мертвый домашний питомец. Уж какой есть. Кстати, я этот факт не афиширую, но ты понимаешь». Гальяна понимал. Он тоже не афишировал некоторые факты. Помнится, во время песчаной бури в Сахаре, той самой, что вывела из борьбы не один экипаж, а двум ребятам из Франции стоило жизни, Гальяно безошибочно определил, в какую сторону нужно двигаться, а главное, когда буря пойдет на спад. Тогда он объяснил все своим феноменальным везением. Просто постеснялся говорить правду. Похоже, крутой мэн Волков тоже стеснялся своего мертвого питомца. Или скорее боялся, что его самого примут за сумасшедшего. Что не говори, а риск такой имелся. А погладить?» Спросил Гальяна и улыбнулся. «Как же ты же с ним? Коммуницируешь?» «Коммуницирую. Раньше у меня не получалось к нему прикасаться». Волков тоже улыбнулся, скосил взгляд в проход. По проходу плыло сизое облачко. Гальяна присмотрелся и увидел. Легко увидеть, если знаешь, на что смотреть. Пес был крупный по крайней мере, в призрачном состоянии. Он крался, практически стелился по проходу. «Можно?» – спросил Гальяна и протянул к псу руку. «Можно. Блэк, это свой». Сизое облачко, все больше и больше похожее на призрачного пса, скользнуло Гальяна под ладонь. В первое мгновение он ничего не почувствовал, а потом кожу словно заколола мельчайшими иголочками. «Не больно, скорее щекотно». «Это оно?» – спросил он с почти детским восторгом. «Оно самое». Волков улыбался, и улыбка превратила его каменное лицо супермена в простодушно-мальчишеское. «Колется, да?» Гальяна кивнул, еще раз провел ладонью по призрачной холке, сказал с плохо скрываемой завистью. «Я бы от такого домашнего питомца тоже не отказался». Он проводил призрачного пса взглядом и в тот самый момент, когда уже собрался отвернуться, заметил необычное. Вероника тоже протянула руку. Со стороны казалось, что она что-то стряхивает со своих длинных пальцев, но теперь, когда Гальяна видел все куда более четко, она ничего не стряхивала. Она чесала призрачного пса за ухом. И чтобы ей было удобнее чесать, он положил свою башку на ее обтянутые джинсами коленки. «Охренеть!» – сказал шепотом Волков. «Ты это тоже видишь?» – также шепотом спросил Гальяна. «Да что там я? Она видит». А Вероника, словно почуяв, что за ней наблюдают, убрала руку и отвернулась к иллюминатору. «Может, нам почудилось?» – спросил Гальяна с надеждой. «Нам не почудилось», – произнес Волков уверенно. «Я таких, как она, заверстучую». «Каких?» Гальяна умел думать быстро и анализировать информацию тоже умел. Волков обмолвился, что Блэк – это пес его жены. Получалось, что жена Волкова тоже видит призраков. Она видит, а Волков чует тех, кто видит. «Твоя жена ясновидящая?» – спросил он уже не шепотом даже, а вообще едва различима. «Моя жена... ведьма...» – в тон ответил Волков и неожиданно подмигнул Гальяна. «Да...» «Не повезло тебе, мужик». Сказать, наверное, нужно было что-нибудь другое, что-нибудь восторженно удивленное, но Гальяна выдал то, что думал. «Это ж какие неудобства приходится терпеть, когда под одной с тобой крышей живет женщина, способная не только видеть тебя насквозь, но еще и превратить в лягуху одним только взмахом волшебной палочки. Или помила. Я уже привык». Волков не обиделся, похоже, и в самом деле привык. Может, они бы еще поболтали немного о том осем, если бы корпус самолетика не завибрировал, из динамиков не раздался голос командира экипажа, а стюардесса модельной внешности не попросила всех занять свои места и пристегнуться. А может, они еще поговорят. Это же страсть, как интересно, поговорить про ведьм и призраков».